Супруга же его, напротив, держала себя с плавным достоинством. В молодости своей она живала в царском селе, при своей двоюродной фрейлине-тетке и очень хорошо помнила двор императрицы Марии Федоровны. У нее проглядывало везде и во всем этикетно-чопорное, натянутое и выделанно-плавное достоинство. Это была высокая, очень худощавая старуха с надвинутыми от висков на лоб седыми коками в виде локонок колбасок. При гостях всегда не иначе, как в декольте и со шлейфом, без кринолина. Она любезностей никому не говорила и только церемонно улыбалась с весьма идеальным и религиозным оттенком выражений глаз, и всей своей давно поблекшей физиономии. Эта чета являла из себя до наивности добродушных людей, воображавших о себе, впрочем, очень многое, считавших себя чем-то весьма важным, весьма значительным, серьезным и приписывавших себе огромное влияние на дела мира сего. Они, безусловно, веровали в различных фомушек блаженных, душевно чтили разных макридушек, странниц и чистосердечно поклонялись московскому пророку и странновещателю Ивану Яковлевичу. Радушный и хлебосольный дом их служил постоянным притоном для всевозможных юродивых и странниц, для какого-нибудь странствующего монашка с Афонских гор, явившегося в Россию за доброходными даяниями и вообще для всех подобных особ, И же не сеют, не жнут, но в житницы собирают, и аки птицы небесные сыты бывают. Тут для них была полная лафа, причем многие до крайности злоупотребляли гостеприимством Савелия Никаноровича. Прирожденное добродушие и душеспасительные стремления заставляли обоих супругов относиться вполне безразлично и к истинным представителям религии и к самозванцам мошенникам, принявшим на себя какой-либо религиозный оттенок. В романе этом автор уже неоднократно выводил на сцену всяческих мошенников по всем почти отраслям и специальностям этой промышленности. Но галерея представителей темного искусства была бы далеко не полна, если бы он упустил из виду мошенников, спекулирующих насчет религиозного чувства, добродушных и доверчивых людей. Принимая на себя образ самозванных монахов, странников и юродивых, обчищают они людские карманы чуть ли не с большим успехом, чем все другие собраты по широкому искусству. Гнусные проделки этих господ доходят зачастую до возмутительного кощунства, и хорошо еще, что между истинными представителями религии есть слишком достаточное количество людей, вполне достойных всякого уважения, которым иногда удается обличать кощунственные плутни и просвещать светом истины людей добрых и верующих но чересчур уж доверчивых и потому поддающихся на дурачнее. Одна из подобных мошеннически кощунственных проделок послужит предметом нашего дальнейшего рассказа. Вечер шел довольно вяло и монотонно, Между столверчением и французским разглагольствованием о догматах православия, как вдруг в прихожей раздался очень громкий звонок, за который чья-то сильная рука дернула подряд три раза. Савелий Никанорович торопливо и озабоченно побежал в переднюю, и гости засуетились. Между ними пошел тот шепотливый гул, который потаенно пробегает в толпе, когда в ней ожидают кода необыкновенно важного и только что приехавшего лица. Такой же гул и теперь ходил от залы до кухни и от кухни обратно до залы. «Приехал! Приехал!» — сообщили с радостью и важностью друг другу гости. «Кто приехал?» «Он!» «Он приехал, удостоил, почтил, сам приехал и еще кого-то привез с собою!» Дверь в залу торжественно распахнулась, и в собрание, стуча сапожищами, широко размахивая красными лапищами, вступил Фомушка Блаженный. Рыжая бродища, клоками и рыжие кудластые от рождения нечесанные волосы так и кинулись в глаза всем и каждому на этой мясисто-красной и лупоглазой физиономии.